39. Давным-давно существовала такая планета, Земля. Может быть, она существует и сейчас, я не знаю. Была это типичная круглая планета, на которой, по моим данным, зародилось человечество. Затем история планеты испытала несколько крутых поворотов, пока наконец не достигла описываемого периода. Второй и первые века до установления Рейха, сокращенно до УР, ознаменовались значительным техническим прогрессом. Одно за другим следовали грандиозные открытия в различных отраслях науки. Физика, квантовая механика и астрономия на стыке дали понимание не только устройства нашей Вселенной, но и того, как добраться к недостижимым доселе, но таким манящим звездам. Самым значимым стало открытие «Гравиволн». Именно оно позволило запускать корабли любого размера на любые расстояния, не задумываясь о топливе, в теории. Однако реальность тех же самых двух веков была такова, Что люди, романтизирующие полеты в космос, могли лишь мечтать о них, да записывать эти свои мечты в виде художественных романов. Миром же правил прагматический капитал, которому траты, не сулящие впоследствии наживы, не представляли никакого интереса. Более того, власти придержащие стравливали между собой народы и страны, опять же для того, чтобы извлечь из этого выгоду. Как вы понимаете, в подобном мире открытия происходят скорее не благодаря, а вопреки. На науку плюют, над романтиками космоса смеются. Не могу сказать, что это было повсеместно. Находились обеспеченные и устремленные ввысь пытавшиеся поднять человечество над землей и отправить его к звездам, но таких были единицы. Понимаю, что вам сложно представить то, о чем я говорю, а мне трудно будет донести до вас все в двух словах, но попробуйте понимать по аналогии. Допустим, все ресурсы Галилео сосредоточены в руках секты Дня Семени. Она распределяет их в основном между своими адептами, а человек со стороны может рассчитывать лишь на жалкие крохи, причем отдавая за них львиную долю своего труда и времени. Понятно, что секта будет против нарушения существующего порядка в любом виде. И средств, чтобы выстроить, скажем, госпиталь на южном краю, тоже не даст. Так же и тут... Лишь загоревшись мечтой о звездах, люди вынуждены были смириться с тем, что жизнь свою проведут в заботах о пропитании своей семьи, а порывы к иным мирам сосредоточатся в художественной литературе. И вот тут появился Этнарх. То, как и почему это стало возможным, отдельная история, на которую сейчас нет времени. Скажу лишь, что он сумел сначала объединить несколько государств в единое целое, затем провел столь жесткие реформы против тех, кто привык покупать власть за деньги, что покушения на него сыпались по несколько раз в день. Однако охранять он себя умел, а посему выжил. На базе объединенных стран он принялся создавать империю, но столь социально настроенную, что скоро к нему хлынул поток людей из соседних регионов за хорошей жизнью. Представьте себе, что в те времена, наряду со стремительным техническим прогрессом, существовали голод, нищета, болезни из-за отсутствия банальной гигиены. Людям негде было работать, негде спать, нечего есть, а зачастую даже пить. И вот вдруг все видят, что появилось общество, избавленное от всех этих бед. Там у каждого гарантировано право на труд. Для молодых семей ударными темпами строится жилье. Перераспределение питания, техники и рабочей силы достигло такого уровня, что в стране исчезли бедные, не говоря уже о нищих. Естественно, все захотели жить так же. Кроме тех, конечно, кто раньше греб все блага цивилизации лопатой. Однако Этнарх не спешил принимать голыдьбу со всего мира. Он объявил, что рад будет увидеть всех этих людей в Империи, но лишь вместе с их странами. И вот тут что-то пошло не так. Хотя, с другой стороны, а что еще было ждать от гражданских восстаний? Они и раньше это не возникали в массовом порядке лишь потому, что люди видели, что кругом, куда ни глянь, одно и то же. Спастись от власти капитала практически невозможно. А тут перед глазами живой пример того, что жизнь человека может принадлежать ему самому, а не жирному Борову, круглосуточно рассказывающему тебе по телевизору, как хорошо ты живешь. Землю охватили пожары. Правительства небольших стран свергали по несколько за день. На улицу вылилось насилие. Забитый класс простых работяг и обездоленных людей стремился отыграться за все предыдущие годы мучений, зачастую на таких же, как они сами. Погромы, изнасилования, убийства, грабеж — Вот самый скромный список того, что творилось в те времена по всему земному шару. Целые народы вверглись в панику. Религиозные кликуши орали, что настал судный день, и пора готовиться к последнему дню человечества. Тогда Этнарх выступил с обращением к странам, где пали капиталистические правительства, и предложил им присоединиться к его империи. Многие, кстати, так и поступили, однако до конца было еще далеко. Власти, придержащие по всему миру, поняли, что времена изменились. Если ничего не делать, выгоду извлечь станет не так легко, как раньше. Некоторые успешно занимались этим и во времена всеобщего хаоса. Тогда гиганты мира капитала решили объединиться против Атнарха и его империи. Грянула так называемая «Последняя война». Длилась она, то разгораясь, то затухая, десятилетия, пока не завершилась полной победой империи. Так власть почти над всем миром сосредоточилась в руках одного человека и началась история Великого Рейха. Это были золотые времена для науки в частности и для человечества в целом. Конечно, было множество черных пятен на всем этом, но если смотреть с точки зрения простого человека или паче-романтика, вознамерившегося покорить космос, все было здорово, даже очень. Главной проблемой последних было то, что поблизости не нашлось подходящих для колонизации планет до ближайших световые годы. И вот тут появился проект «Обитаемый космос». В его рамках теорию гравиволн проработали настолько, что само устройство Вселенной стало довольно простым и понятным. Да, конечно, за скобками остались знания о темной материи и энергии, но это было не столь важно. Стало ясно основное. Если все ресурсы земного шара направить в единое русло, невыполнимых задач просто не существует. Затем на орбите Земли возле Луны были созданы 10 100 километровых космических кораблей, первым из которых стал Галилео. Он должен был отправиться в путь еще во втором веке после установления Рейха, но затем случилась революция новой зари, и человечество вновь на долгое время оказалось ввергнуто в пучину хаоса. Когда пришли в себя, оказалось, что миром снова правят те, кто попредприимчивей. Еще сотню лет шел передел собственности и власти. Однако, как ни странно, люди не сгинули в его дыму, а размножились. Остров стал вопрос дефицита ресурсов. Ситуация оказалась столь катастрофичной, что повсеместно вводили запрет народы. К нарушившим закон применялись меры вплоть до смертной казни. Вдобавок ко всему, на планету обрушились неведомые ныне катаклизмы, а те, что были известны, усилились. Оно и понятно, после падения Рейха, который стало принято называть темными временами, люди мало беспокоились о Матушке-Земле, а в частности о климате и экологии. Вот она и отыгрывалась на непутевых детях. Тогда-то и вспомнили о космических кораблях, ржавеющих на орбите возле Луны. Созданная наспех комиссия постановила, что они ничуть не стали хуже за прошедшие столетия, а наоборот даже похорошели. Людей, решивших покинуть Землю, набралось с избытком. Многие не верили в будущее планеты, другим хотелось перемен, и они рискнули искать счастье в иных мирах. Третьих и не спрашивали. Жаль, но почти не было среди этих людей таких, чаяниями которых и были построены все десять кораблей. Даже среди экипажа, обслуживающего колонистов, находились те, что летели по необходимости. Одним словом, история циклична, это надо понимать. Настал день, и корабли отчалили от Луны, чтобы разлететься по заранее найденным учеными мирам, где они смогут основать человеческие колонии. И поплыли они по гравиволнам. Путешествовать по ним очень просто и быстро. Не хочу грузить вас терминами, которые вы все равно не поймете, поэтому упомяну лишь внешнюю сторону полета. Основную часть пути занимают разгон с постоянным ускорением до скоростей гораздо выше световой, а затем столь же плавное торможение. Гравикомпенсаторы и силовые поля следят за тем, чтобы люди, находящиеся на корабле, не превратились в малиновый джем, если вы понимаете, о чем я. Однако, если мы говорим о соседних галактиках, а Галилео должен был лететь в большое Магелланово облако, то речь идет не об одном годе полета. Конечно, колонистов можно было послать в анабиозе, но не забывайте, что Галилео проектировали и строили не прагматики, а романтики. Они решили сделать поверхность корабля, пригодной для жизни, мини-филиалом Земли со всеми обменными процессами, и даже со своим небольшим солнцем. Вы представляете, во времена Рейха это было возможно, а вот последующие поколения могли лишь использовать и в большинстве случаев бездарно, созданное их предками. Кстати, у солнца на Галилео собственный ядерный реактор. Так вот, колонисты во время путешествия могли просто продолжать жить, как ни в чем не бывало, ходить босиком по траве, щуриться от яркого солнышка и ловить рыбешек в прозрачной воде. И при этом лететь к соседней галактике. Гениально, по-моему. То место, где вы выросли, изначально было задумано как Эдем, райский сад. Венец мысли человечества, стремящегося покорить иные миры, но при этом не забывать свой. И что же случилось с райским садом? спросил Макс. «Что случилось с нашей... нашим Галилео?» «А вот это мы уже должны выяснить у на корабля. По моим данным, путь Галилео до планеты в Большом Магеллановом облаке должен был составить примерно 22 года, а он летит сквозь черную бездну космоса уже 7528 лет».